Сегодня вы услышите вторую передачу по страницам документальной книги Валерия Аграновского «Профессия иностранец». Она посвящена судьбе советского разведчика Канона «Молодые». Сюжет. Собственно говоря, с ю ж е т н а я л и н и я и с ч е р п а н а Ваш герой попадает по заданию центра в Англию, становится крупным бизнесменом и резидентом. И начинается другая жизнь с другими сюжетными разветвлениями. Судьба. Эпизод из беседы. Более всего меня интересовал не захватывающий дух детективная сторона деятельности Гордона Лангсдейла, а его психология, быт, работа, отношения с окружающими людьми. И вот однажды я задал простой, как мне казалось, вопрос. «Канон Трофимович, у вас там были друзья?» «В каком смысле?» «Помощники?» «Нет, — сказал я, — именно друзья. Причем иностранцы, в обществе которых вы могли бы расслабиться, забыть, кто вы есть и позволить себе отдохнуть душой». Чуть смутившись, л а н г с д е л переглянулся шефом. Тот подумал и благосклонно кинул в головой. «Канон Трофимович начал было. В Лондоне я искренне по с ы н о в ь е привязался к к одной пожилой ч и т е Но тут е г о о с т а н о в и л ведущий, всего лишь приподняв над столом ладонь. Может лучше начать не с Клюги, а, например, с канадского деятеля, для более точного фона. А Лангсдейл, п о н и м а ю щ е улыбнулся и сказал, ну что ж, пусть будет так. И продолжал. По дороге из Парижа в Лондон я встретил в Кале небольшую канадскую профсоюзную делегацию. Она направлялась на съезд т р о т ю н n о н о в Они затащили меня, пока не было п р о х о д и к а в бар. Я заплатил за один круг. Потом каждый из них за свои круги, так у них принято пить пиво. Впрочем, не у них, а у нас, поскольку я ведь тоже канадец. Слово за слово. Разговорились. И обменялись с головой д е л е г а ц и и телефонами. Я, конечно, на ходу сочинял цифры. Беседуем дальше. И он употребляет несколько специфических выражений, типа «американская политика канонерок», Выкручивание рук по-вашингтонски, наведение против России мостов – все это свидетельствовало о его левых настроениях, или, по крайней мере, о том, что он читает левую прессу. «Ты что, — говорю, — занимаешься политикой?» Он гордо отвечает. «Да я коммунист». «Наконец-то, — думаю, — м н е встретился истинно порядочный человек. Однако номера телефона я все же исправлять не стал». «Вот так-то», — добавил ведущий, а затем на этом точном фоне... Прозвучал следующий рассказ Лангсдейла. Как я уже сказал, мне посчастливилось подружиться в Лондоне с пожилой четой, немцами по происхождению. Их фамилия Клюге. Фамилию в вашей повести пока упоминать не стоит. Напишите просто «К». У нас у всех душа болит, когда мы вспоминаем о них. Старики жили в пригороде Лондона на собственной и очаровательной вилле. Я бывал, у них обычно по праздникам. Например, в сочельник. Иногда проводил с ними уикенд. В эти блаженные часы голова моя совершенно освобождалась от рабочих и тягостных мыслей, а сам я от напряжения. Не б у д ь у меня милых клюги, я, наверное, много тяжелее переносил бы с т р е с с и перегрузки. Одно угнетает меня сегодня. л а н г д е л сделал паузу, вновь посмотрел на ведущего, и тот, подумав, благосклонно опустил веки. Меня и всех нас угнетает, продолжал Канон Трофимович, их нынешнее положение. Дело в том, что однажды, попав в сложную ситуацию, я был вынужден немедленно и надежно спрятать отработанный код. Не уничтожить его, а именно спрятать. Я не придумал ничего иного, как вложить его в ножку торшера, только что купленного мною в подарок мадам Клюге, в честь ее 70-летия. А когда через неделю меня арестовали... Я уже не имел возможности вынуть код из подарка. Между тем, о моей привязанности к старикам Клюге они, вероятно, знали. И во время обыска на в и л и обнаружили в торшеле злополучный код. Ни я, ни все мы уже ничего не могли поделать для наших бедных друзей. Хотя я и доказывал всеми силами их абсолютную непричастность к моим делам. Их все же провели по моему уголовному делу как соучастников о и приговорили каждого к 17 годам тюрьмы. До сих пор казню себя за неосторожность, приведшую к столь трагическим последствиям. Успокою свою совесть лишь после того, как невинные старики досрочно окажутся на свободе. О Лангсдейлу м о к Больше Мак люди ни разу не говорили. Однако печальных историй имеет продолжение. Когда канона Трофимовича уже не было в живых, Он умер через два года после нашей последней встречи, в возрасте 46 лет, в подмосковном лесу, где женой и дочерью собирал грибы. Нагнулся и тут же умер от обширного инфаркта, разорвавшего сердце. Вот тогда я узнал случайно из газет, что молодого английского учителя, осужденного у нас за шпионаж в пользу Англии, обменяли на стариков к л ю г е которые признались на суде в том, что были радистами сэра Лангсдейла в е с ь период его деятельности в Великобритании. Но и это еще не все. Круг еще не замкнулся. В самолете, к о т о р ы м возвращался домой благополучно обмененный на Клюге учитель-шпион, по странному стечению обстоятельств летел командированный в Лондон журналом «Юность» писатель Анатолий Кузнецов. Он попросил в Англии политическое убежище превратился в а н а т о л я и напечатал открытое письмо своим бывшим коллегам-писателям, в котором был изложен такой факт. Сходя в лондонском аэропорту с самолета, Кузнецов увидел вдруг, что к его трапу несется большая группа журналистов с кинокамерами и протянутыми вперед микрофонами. Он похолодел от испуга, решив, что они к нему. Хотя о том, что он станет невзращенцем, Кузнецов даже сам себе боялся признаться раньше времени. Однако, когда он понял, что все взоры камер, микрофонов и интерес направлены мимо него к английскому учителю, об истории, которой он вообще ничего не знал, тут его в з я л а ретевое, и он неосторожно сказал какому-то журналисту, взяв его за полу пиджака, «Меня, меня фотографируйте, будете первым, потом хватитесь, он поздно». Вот теперь круг замкнул. Провал. Самоконтроль у разведчика должен быть все 24 часа в сутки. Особенно, если живешь в отеле. Я, например, никак не мог привыкнуть мыться по-английски. Когда пробкой затыкают в раковине слив, наливают воду и плещутся в ней, будто поросята в корыте. Мы, русские, с точки зрения иностранцев, вероятно, слишком щедро, а потому глупо моемся под струей из крана. Но я всегда держал себя под таким контролем, что даже живя в номере один, запирал все двери, проверял запоры, чтобы, не дай бог, не заглянул случайно служитель гостиницы или посторонний. И лишь тогда пускал со всей российской щедростью роскошную струю и наслаждался. Работа для получения или передачи сведений резидент, как правило, встречается со своим помощником. Встречи мы делим на очередные, плановые и экстренные. Встречаться с агентом запросто можно на улице, в кафе, в музее и так далее. и также просто передавать ему или что-то получать от него. Я уже говорил об этом, не грех повторить. Истинная драматургия нашей работы заключена не в таинственной а т р и б у т и к и а в чрезвычайно опасной сути всей нашей деятельности за границей. Поскольку все мы знаем, что если провал, пощады нам не будет. Когда ночью во сне кто-нибудь обращался ко мне по-русски, я просыпался в холодном поту. Это ли не драматургия? Когда же я выходил на связь со своим помощником, то вел себя в его обществе просто и естественно, как только и могут вести себя самые обыкновенные нормальные люди. Кажется, Фучику принадлежат слова, которые можно отнести и к людям моей профессии. Герои пролетариата просты и обычны. Их героизм заключается лишь в том, что они делают все, что нужно делать в решительный момент. Быт. Отпуск я получал, как все английские служащие, на две недели. Но проводил это время не просто так, а ездил домой, к семье. Да-да, в Москву. Что вы на меня смотрите круглыми глазами? Дело, конечно, непростое, но центр на это шел, прекрасно понимая, что чувство родины, чувство семьи надо постоянно поддерживать у разведчика. Он не может и не должен расставаться с этим чувством надолго. Как Антею, и ему надо было время от времени прикасаться к источнику своей силы, к родной земле. с к а ж и т е я, будучи миллионером, мог позволить себе на собственной морской яхте «Альбатрос» уйти на пару недель в море с хорошим матросом, который, как вам нетрудно догадаться, был моим верным помощником. Где-то в нейтральных водах я мог пересесть на попутную подводную лодку, не имеющую опознавательных знаков. Мог через двое суток вынурнуть, в прямом смысле этого слова, где-то возле Одессы или Ленинграда. И, надеюсь, вы не станете отрицать, что оттуда до площади восстания в Москве рукой подать. И вот я дома. Качество. Одно дело, если удается вдруг завербовать известного спортсмена. п р о ч е м какой т о секретной информации по своей профессии он может иметь доступ к технике прыжка в высоту или к защите Немцовича-Тараша? И другое дело, если сам разведчик неплохой спортсмен, как ему быть? Дать волю таланту? Я, например, играл в шахматы, средне по нашим масштабам, но очень даже прилично по тогдашним английским. Чесал всех коллег-бизнесменов, и это могло кому-нибудь показаться подозрительным. Почему я не играю в клубе и не участвую в соревнованиях? А мне высовываться нельзя. Разве кому-нибудь объяснишь? Тогда, скрипя сердце, поубавил прыти, стал, как все, зевать пешки, хотя душа бунтовала. В конечном итоге перешел от греха подальше на японские шахматы, типа нарт. Играл с одним японцем-миллионером, обыграл его, он чуть не сделал себе хракири. Есть среди нас разведчиков, несостоявшиеся, теннисисты, хирурги, певцы, танцоры, математики, пианисты. Даже один боксер, потенциальный чемпион мира. Но не все они могут... как литераторы, под псевдонимами реализовывать свои способности. В общем, все это довольно трагично, если учесть, что человек живет не две жизни, а одну, и такую короткую. Провал. Впервые оказавшись в Ванкувере, я через какое-то время познакомился с милейшей семьей. Он, она и девятнадцатилетняя дочь коренные канадцы, если к канадцам вообще применимо понятие «коренные». Мои знакомые были простыми людьми и добрыми. Как-то утром девушка забежала ко мне, мы соседствовали домами, а я после ночного сеанса связи с центром еще нежился в постели и только думал, сейчас встану, приготовлю себе яичницу с беконом, чашечку кофе. И тут она, будучи человеком весьма раскованным, девушка запросто присела на мою кровать. Я говорил вам, что моя мать врач. С детства она прививала мне такое же возвышенное отношение к чистоте и гигиене, как в набожных семьях, наверное, к Библии. И я сказал девушке, как ты можешь прямо с улицы в том же платье садиться на чужую постель? По легенде, я был в ту пору потомственным лесорубом. Она посмотрела на меня с большим интересом и с подозрением сказала. «Забавный ты лесоруб!» Я тут же прикусил язык. И на всю жизнь понял, что легенда и поведение разведчика должны быть из одной оперы, иначе провал. Судьба. Удача сопутствует сильному, а не слабому, смелому, а не трусу. В нашем деле – знающему разведчику, умеющему использовать все возможности, которые предоставляются ему случаем. Это старый закон, и не только в разведке, в спорте, искусстве, короче, в жизни. Со мной в камере одно время сидел весьма сообразительный молодой человек с интересной историей. Когда-то он решил стать тюремщиком. Хорошенькая мечта, правда? И представьте себе, устроился. И вот в тюрьме, где он работал, ему вдруг оказался по душе какой-то бродяга. И он, недолго думая, помог ему бежать. Всего сутки или двое гулял тот на свободе. А когда его поймали, он тоже, недолго думая, заложил своего спасителя. Так молодой человек оказался со мной в одной камере. Вы, полагаете, он случайно загремел? Нет. Случайно можно наехать на гвоздь, но в багажнике должна быть запаска. Кстати, 12 лет я не нарывался на гвозди, а нарвался запаски-то. И не оказалось у меня. Поэтому и я поселился в одной камере с этим странным мечтателем. По натуре он был ш к а д л и в ы м Еще в счастливую свою пору тюремщика, тщательно изучив сигнализацию в тюрьме, он давал иногда ложные тревоги. Или в случае побега заключенного путал карты своим коллегам, указывая неверное направление, в котором якобы тот бежал. и вся орава неслась по невидимым следам за невидимым человеком. Зачем он это делал? Из любви к искусству. В камере он вдруг решил писать мемуары. И хотя нам давали нормальные чернила в любых количествах, попросил меня, как б ы в а л о в о сделать ему н е в и д и м ы е Я сказал, хорошо, для начала не сливай горшок. Что? Он не поверил. И будут невидимые. Добавь немного соли. Короче, сделал ему чернила. Неделю спустя его от меня переводят, а за мной усиливают наблюдение. Что случилось? Оказывается, он написал моими чернилами письмо в Скотланд-Ярд, будто готовит вместе со мной побег. Больше я никогда не видел этого забавного человека. ПСИХОЛОГИЯ Иногда, страстно желая попасть хоть на сутки домой, мы придумываем нечто, из-за чего Центр вынужден вызвать нас в Москву. И мы, конечно, летим на всех парусах, рискуя получить от первого нахлобучку. Впрочем, степень доверия Центра разведчику полна и взаимная. Разведчик не может не доверять и не верить своему руководству. Психологически и морально это важнее, чем доверие между супругами, без которого нет жизни. Если, положим, первый, провожая разведчика за кордон, обещает ему в случае чего похоронить его дома, тот может не сомневаться. Как н е трудно, гроб с телом перекочует на родину и ляжет в землю где-то на Введенском или Ваганьковском кладбище. Но если у Центра появляется крохотное сомнение относительно поведения разведчика, он тут же и без обид проверяет его всеми доступными способами и может отозвать домой. Но отзывает Центр по-умному, так чтобы разведчик не заметил, что его подозревают. На какое-нибудь важное совещание, и не одного, а несколько человек из разных стран, или для вручения награды. Быт. Не помню кто, кажется, Сократ или Сенека, на вопрос молодого мужчины, обратившегося к мудрецу за советом, жениться ему или не жениться, ответил. Как бы вы ни поступили, юноша, вы об этом горько пожалеете. Моя точка зрения на женскую проблему в чем-то схожа. И без женщины разведчику никак нельзя, и с нею тоже невозможно. Один мой коллега, намучившись, поступил так. Во Францию из Англии приезжали по обмену на языковую практику молодые женщины. Чаще всего студентки. Это называется, если я не ошибаюсь, опер, на пару. Они были, как правило, из обеспеченных семей, а устраивались на работу в качестве гувернанток, официанток или секретарш в офис. Главное их достоинство, с точки зрения моего коллеги, заключалось в том, что пребывание их в стране ограничивалось трехмесячным сроком. С этими молодыми и прекрасными дамами он появлялся на людях, очень скоро заработав почтенно звучащее в его кругу звание л а в е л а с а которое ни у кого не вызывало и не могло вызвать подозрений на его счет. Через три месяца «Good bye, my dear girl! Adieu, sir!» И на память о замечательно проведенном времени невинный презент, то ли шубка, то ли колечко. Внешне, возможно, все это выглядит с точки зрения пуритан не очень нравственно. А что делать? Избранный моим коллегой вариант право наименее травматичен для всех сторон. Прежде всего для молодой леди, которая за три пролетевших месяца не успевала привыкнуть к сэру, стало быть, ей для центра, который мог быть спокоен за тайны, находящиеся в прямой зависимости от прочности отношений. И, наконец... для разведчика и его совести, поскольку отношения-то были добрыми, не строились на обмене или авансах, а были примилой игрой, на которую охотно шли его партнерши, и о которой он мог потом дома с улыбкой рассказывать родной жене. Хотя я не уверен, что жена с улыбкой воспринимала его рассказ. Конечно, бывали случаи, когда разведчик имел разрешение центра на брак с иностранкой, женился, рожал детей и жил счастливой жизнью, но это было позволено только холостякам. Кроме того, жена становилась тогда помощницей разведчика, утвержденной центром и прошедшей перед утверждением все необходимые формальности. Работа. Если агент болен или даже при смерти, он все равно приползет на плановую встречу с резидентом, Так как знает, в противном случае шеф объявит общую тревогу, смысл которой в консервации всей деятельности резидентуры и в уходе в глубокое подполье, что связано с весьма сложными мерами и бывает только в ситуациях чрезвычайных. Резидент иногда может позвонить помощнику напрямую из уличного автомата, когда это необходимо, но агенты, Телефона шефа не знают, поэтому и не могут предупредить о неявке. Надо – ползи. Если агент ведет себя странно, например, после встречи с шефом какое-то время вдруг идет за ним, его немедленно начинают перепроверять. И пока центр занят этим, деятельность резидентуры замирает. Одним из способов перепроверки, далеко не единственным, может быть такой – Агента срочно п р о с и т достать секретный документ, заполучить который он наверняка может, но который уже есть в центре, о чем агент, естественно, не знает. И сверка двух документов откроет глаза на агента, чист он или уже перевербован. Впрочем, контрразведка тоже не лыком шита, и кое в чем разбирается, и чтобы не провалить своего бывшего, моего агента, может дать ему для передачи шефу не липу, а истинный документ, в надежде продлить игру в кошки-мышки. Стало быть, одним каким-нибудь способом перепроверка не делается. Для того, чтобы исключить сомнения, которые в нашем деле яд, центр идет на перекрестный вариант. а технологии которого говорить нет смысла, скажем, потому что вам, может быть, скучно, начнете зевать. Каждый раз, уходя после плановой встречи, резидент проверяется, следят за ним или нет. Не мелькнет ли где-нибудь короткая вспышка блица. Нынче, правда, уже без вспышек прекрасно ф о т о г р а ф и р у е т даже в темноте. Опытный разведчик затылком чувствует слежку. У него чутье, как у собаки, но не идущий по следу, а наоборот, за который гонятся. Ликвидация агента – пошлый стереотип, навеянный обывателю детективами. Лишать человека жизни, даже если есть уверенность, что его перевербовали, не только нельзя, особенно в мирное время, да и не нужно. Какой смысл? Месть? Всего-то? Уверяю вас, низкое это дело и к реальности отношения не имеющие. Своего агента, я имею в виду перевербованного, Наказывать, конечно, можно, но и без ликвидации вариантов достаточно. Но иностранца, который работал, а потом, предположим, одумался, зачем? Лучше уйти, тихо свернув деятельность резидентуры, или сделать вид, что перевербовка не распознана, и работать дальше, ведя на этом новую игру. Правда, если контрразведка тоже начнет игру на нашей игре, Разобраться, кто в такой ситуации волки, а кто зайцы, не так легко. Как кому-нибудь может сгоряча показаться? Однажды... Мне передали отлично сделанный паспорт, и я отправился за билетом на самолет, чтобы лететь из Англии в другую страну под другой фамилией так было нужно. Иду совершенно спокойно, так как документ воистину безупречный. Но кто может заранее сказать, где и какая опасность подстерегает разведчика? Скажу несколько слов, чтобы дальнейшем было понятно. Авиакассы во всех странах мира единственное место, где спрашивают фамилию будущего пассажира и сверяют его физиономию с фотографией на документе. Итак, я подхожу к кассиру-таможеннику, протягиваю ему паспорт и деньги за билет, И... молчу. Представьте себе, забыл фамилию, которая значится на сделанном документе. А паспорт-то не у меня. п о с м о т р е т ь невозможно. Ситуация. Что делать? Он ждет. Я молчу. У меня уже начинает болеть копчик. Наконец, помолчав еще немного, а что бы вы предприняли? Ну, подумайте. Спокойно ему говорю. Фамилию поставьте ту, которая в паспорте. Он ошалело посмотрел на меня, а потом так смеялся, будто его щекотали. Сюжет. уточняя п р е д л о ж н у ю мне ведущим схему по повести о л а н г с д е л е я узнал такую прелюбопытную историю. В начале войны 17-летний канон н м о л о д о й был определён в диверсионную группу. Немецкий он знал, а парашютному взрывному делу его он учили за полторы недели. Осенью 4 1 -го года он уже з а к а п а л парашют в землю где-то недалеко от города Гродно. Во время прыжка Группа рассеялась, собраться так и не смогла. Оставшийся один, Канон, ничего не успел взорвать, попал в облаву и, как личность подозрительная, был доставлен в городскую комендатуру. А Усуайс, наскоро сделанный на втором этаже знаменитого здания на Моросейке, там формировались летучие диверсионные группы. А Усуайс был столь откровенно липовый, что юноша понимал, это конец. Но тут случилось невероятное. Его ввели в кабинет. В кабинете, под портретом фюрера, за огромным столом, сидел в массивном кресле немецкий полковник-обверовец, поглаживал овчарку, коротким поводком п р и в я з а н н у ю к ручке кресла. При появлении арестованного полковник встал, бросил короткий взгляд на Усвайс. Хорошо еще, что на удостоверении была фотография именно канона м о л о д о а не кого-то другого. А в спешке и такое было возможно. И сказал... Партизан канон мотнул головой, как ученик в классе. «Я!» Он был в рваном ватнике и мял в руках шапку. Полковник очень внимательно посмотрел на юношу, будто желая запомнить его физиономию на всю жизнь. Этот невинный домысел делаю я, исходя из того, что мне известно о дальнейших событиях. А затем полковник встал, подошел близко к канону, взял его рукой за плечо. вывел на высокое крыльцо комендатуру, повернул к себе спиной и тяжелым кованым сапогом дал парню взад, после чего брезгливо кинул упавшему его липовый документ и, круто повернувшись, ушел. Жизнь канона Молоте была неожиданно спасена. Правда, ценой сломанного копчика, который часто болел, даже в тот день, наверное, когда канон Трофимович, гуляя с женой в подмосковном лесу, нагнулся за последним в своей жизни грибом. Сюжет, однако, на этом не кончается, это всего лишь его начало. Много лет спустя, уже после войны, превратившись в Гордона Лонгсдейла и получив в Ванкувере канадский паспорт, Канон Трофимович по заданию Центра выехал в Вашингтон для встречи со своим резидентом по США и Северной Америке, чтобы с ним, во-первых, познакомиться, и, во-вторых, согласовать детали первой совместной операции. Встреча должна была состояться в парке для верховых прогулок, и вид прекрасно экипированных мужчин и женщин, элегантно в о с с е д а в ш и х на сказочно красивых лошадях, был таким безмятежным и мирным, что никак не способствовал воспоминаниям об ужасах минувшей войны и о давнишней истории белорусском городе Гродно. Итак, слегка постукивая по сапогу с тэком, Лангсдейл двинулся в боковую аллею и пошел навстречу джентльмену, который показался с другой стороны. Было точно указанное время. Несмотря на то, что наш век не каменный, а кибернетически атомный, и людей, которым нужно обнаружить друг друга в толпе, могут снабдить, я думаю, какими-нибудь локаторами на компьютерной основе, техника взаимного обнаружения осталась у разведчиков на примитивном, но, как говорят, весьма гарантированном уровне минувших столетий. Так, сэр Гордон Лонсдейл зажал сигарету в правом углу рта, а резидент, наоборот, в левом, и оба они, как было условлено, постукивали стеками свои левые сапоги, а в петлице смокингов воткнули булавки, один с красной, а другой с зеленой головкой. Ко всему прочему, визуальные признаки своего среди чужих должны страховаться паролем, который состоит из довольно глупого вопроса и не менее идиотского ответа. Зато Если компьютеры могут сломаться и подвести, тут риск ошибиться практически исключен. Еще издали Лангсдейл приподнял котелок, п р и в е т с т в у ю джентльмена, идущего навстречу. Затем поднял глаза на его лицо и замер к а м е н е ш е й ф и з и о н о м и и Перед ним был немецкий полковник Обверовец. И как бы в доказательство того, что это был именно он, у канона Молодя заныл копчик. о б в е р в е ц поняв, что его узнали, сосредоточился и, представьте, тоже открыл рот и временно его не закрывал. Не зря он тогда в Гродно так внимательно вглядывался в лицо юного террориста. А потом, явно в нарушении конспирации и вопреки оговоренным условиям, воскликнул «Партизан! Не может быть!». Лангсдейл первым взял себя в руки и с ф и л о с о ф и ч е с к и м выражениями на лице произнес слова пароля «Вам нравятся л о ш а д и т я ж е л о в о з а сэр?» На что резидент почему-то с вызовом ответил. «Особенно кобылы, а вам?» Ну тут же дисциплинированно исправился. «У меня на ферме два отличных тяжеловоза, сэр!» Мне остается добавить к сказанному, что обвераться в Гродно и одновременно р е з и д е н т а по США и Северной Америке был никто иной, как уже знакомый нам советский полковник А. Он же Рудольф Иванович Абель. н е с п о в е д и м ы й пути Господний. Вот и теперь круг замкнулся. Сюжет, продолжение. Ничего, что я вас задержал? Хочу сказать пару слов по секрету от вашего героя. Хотя какие могут быть от него секреты? Лучше выразиться вам, как бы для сведения. Дело в том, что так уж случилось в его жизни – что после обмена и возвращения домой канон Трофимович был сначала допущен к преподавательской работе, которая, как вы можете догадываться, удел большинства скомпрометировавших себя за границей разведчиков. Но чуть позже отстранен от нее и вообще от всех дел в нашем ведомстве. Нет, п р и ч и н ы был не провал, в котором Лонгсдейл не был повинен. а по всей вероятности он сам как личность. 12 лет, проведенных там, да еще в роли миллионера-промышленника, не могли, по-видимому, не отразиться на его характере. Я уж не говорю об остроте мысли и языка канона н т р о ф и м о в и ч а в чем вы сами изволили убедиться, за что тоже приходится платить. Ему очень многие в комитете симпатизируют. ценя его профессиональный и человеческий талант. Какое-то время его, как и Рудольфа Ивановича Абеля, мы возили на встречи с разными коллективами. Я, например, даже был на двух таких встречах. В ЦК ВЛТСМ и на ЗИЛИ. Потом и они прекратились. Так что пенсионный покой Канона Трофимовича уже ничто не нарушал. Он мог отдыхать, живя на даче и, собирая, положим, грибы. Почему так случилось? На автозаводе ему показали сначала производство. Водили по службам и цехам, а потом пригласили в зал, битком набитый молодыми рабочими. Конечно, бурные аплодисменты, авансом. А он, откровенно сказать вам, Буквально потрясенный хаосом и низкой производительностью труда, конец шестидесятых годов, чем еще сил мог перед ним похвастать, вышел на трибуну и прямо так и сказал, «Какой же у вас, дорогие товарищи, бардак на заводе! Я бы такое, извините за выражение, и дня не потерпел на моей ферме. Вот дайте мне ваш завод на один только год, я из него конфетку сделаю». Наведу порядок и дисциплину, но, разумеется, и рублем никого не обижу. Тут уж аплодисменты были не из вежливости, а по существу, честные им заработанные. После этого случая тогдашний первый сказал канону Трофимовичу так. «Пора бы вам, коммунисту, избавляться от мелкособственнических замашек». «А канон возьми и перебей, почему мелко?» крупно-собственнических. Мне, мол, нет нужды, как Леонидову, игравшему от е л л а настраиваться в антракте ревностью к Яга, чтобы потом получилось на сцене как взаправду. Я действительно ревную. Я, как истинный коммунист, хочу, чтобы наша промышленность и экономика, но первый, такие речи не любил. А п о т о м прервав его, сказал, «И все же надо вам, Канон Трофимович, обойтись без ч у ж д ы й нам психологии». А он чуждой? Меня всю жизнь, как зайца, учат зажигать спички, учили делать так, чтобы моему народу жилось хорошо, и вот теперь, когда я спички зажигать научился и кое в чем стал разбираться, вы говорите, чуждая психология? Надо от нее избавляться? ПРОВАЛ Был у меня в Лондоне знакомый художник-модернист, который, как он сам говорил, морал холсты, и при этом очень бедствовал. Его истинным несчастьем были скверные зубы, просто не на что было лечить. И однажды по простоте душевной сунул ему в карман 15 фунтов, всего-то, чтобы он пошел к стоматологу и вылечил особенно б о л е в ш и й з у б Я сделал явное не то. Поступил, как простой советский человек. А этого допускать не следовало. Потому что он не столько был мне благодарен, сколько удивлен. Вот такие глаза. Если бы, предложив ему 15 фунтов стерлингов, я взял с него расписку еще проценты, он бы ничего не заподозрил. А тут спросил. Ты действительно канадец? Однажды мне дают явку в одном европейском городе. Я приезжаю туда, ищу нужное кафе, сажусь за столик, за которым уже сидит связник, и говорю пароль. Самсон не такой плохой писатель. Вы не находите? Он лупит на меня глаза... Произносит ответ, затем передает то, во имя чего мы встречаемся, и уходит. Через год, увидев меня в Москве, говорит, «Ты хоть помнишь, какой пароль сказал в том городе в кафе? Причем тут Самсон? с е м е н о н мать твою!» Мы знали друг друга в лицо. Это меня выручило. Другой бы ни за что не передал мне контейнер. Кроме прочего, связник был порядочным человеком. Не доложил об инциденте центру, хотя обязан был это сделать. Так я избежал хорошей головомойки. Легенда. Незадолго перед провалом отец сотрудника моей фирмы придумал интересную конструкцию автомата против автомобильных и квартирных воров и предложил фирме... Я тут же купил у него конструкцию. Но не о ней речь, о старике-изобретателе. Он работал на военном заводе и был для своего сына хорошим источником секретной информации. А этого сына, давно мною завербованного, я держал клерком на фирме. Откровенно сказать, только из-за папаши. Бездарный был тип. Так вот... Однажды мне стало известно, что Старикан жил когда-то в Канаде, и он узнал, что я канадец. При встрече он как-то меня спрашивает. — Кто был твой отец в Канаде? — Механик, — отвечаю. — Уж не в Ванкувере ли? — В Ванкувере. — И как его звали? — Я мгновенно отвечаю. — т э д Но я не помню отца, ведь он и мама утонули, когда мне не было и года. и на моих глазах, как обычно, когда я р а с с к а з ы в а ю эту историю, выступили слезы. Старик говорит, «Тед Лонгсдейл? Погоди-ка, кажется, я его знал». «Да, точно, знал твоего отца. Тед, верно?» Позже из-за склероза, наверное, он стал рассказывать окружающим, что знал не только моего отца, но и мою покойную матушку, и даже помнит меня годовалого. орал очень сильно добрый был старик и весьма п о л е з н ы й для моей легенды я говорю был потому что вскоре он умер я пошел на его похороны стоял в числе почетных гостей с котелком в руках и даже выступил на панихиде причем сказал об умершем искренне от всего сердца он был первым и единственным человеком который знал меня, В младенчестве. Сюжет. о к о н ч а н и я Его ордена, вопреки предсказанию, не остались в сейфе у Пятого. Их несли на подушечках друзья и боевые товарищи Канона т р о ф и м о в и ч Хотя факт этот мало что меняет в печальной сути дела. На похоронах было много народа. Гроб с телом выставили в фойе клуба Дзержинского. За несколько дней до смерти... Словно ч у в с т в у ю ее приближение, канон сказал жене в минуту редкого для разведчика откровения. «Знаешь, Галя, если бы мне сейчас дали задание и документы, я, несмотря на все пережитое, опять поехал бы в какую-нибудь страну, но с моих пальцев, Галя, там уже взяли отпечатки». Он был д о л г о м и сердцем прикован к делу, которому отдал сначала здоровье, а потом жизнь. Осталась п а м я т ь И скромная могила на небольшом к а р е м а т о р с к о м кладбище при Донском монастыре. Это для тех, кто вдруг захочет положить на серую плиту букет полевых цветов, который так любил мой герой. Если вы слышите сейчас то, что я говорю, значит мне разрешили об этом говорить. Говорите каноне Трофимовича Молодой. А если не слышите, значит пока не разрешили. Не пришло еще время, но придет... Вы слушали страницы документальной книги Валерия Аграновского «Профессия иностранец». Она посвящена судьбе советского разведчика канона «Молодые». В передаче принимали участие автор, писатель Валерий Аграновский, артисты Николай Губанов и Вячеслав Дугин.